Ханне нужно новое хобби, заявил закуривающий Дебора. Увидеть, как человек застрелился на твоих глазах, это несомненно шок, но ведь жизнь продолжается. А что за хобби? спросил Тедди. Например, бридж, предложила Дебора, встряхивая пепел. Хорошая игра сбодрит кого угодно. Эстелла, которая приехала в Ривертон оказать посильную поддержку, согласилась, что Хан, ну надо отвлечь. но предлагала другое средство — ребенок. Что еще женщине нужно? Тедди, пора как следует постараться. Тедди не спорил и, приняв безучастность Ханны за согласие, сделал все от него зависящее. К радости и Стеллы, через три месяца доктор объявил Ханну беременной. Вопреки ожиданиям, она не отвлеклась и еще больше погрузилась в себя». Даже меня звала все реже и реже, рассказывала все меньше и меньше. Я расстроилась. Мне казалось, наши разговоры по душам помогут Ханне рано или поздно вернуться к людям, покинуть свою добровольную ссылку. Но мечта мне суждено было сбыться. Даже наоборот, Ханна отдалилась от меня еще больше. Одевалась сама, а если я предлагала помощь, поглядывала странно с необъяснимой злостью. Я пыталась разговаривать ее, твердила, что она ни в чем не виновата, что никто не сумел бы спасти Робби, но Ханна лишь молча мерила меня непонятным взглядом, будто не понимала, о чем это я, или, еще хуже, считала, что я не вправе разговаривать на эту тему. Последние месяцы она бродила по дому как привидение. «Одно слово, мистер Фредерик вернулся», — ворчала Нэнси. Тедди забеспокоился еще больше. В конце концов, речь теперь шла не только о Ханне. Его дитя, его сын, продолжатель рода Лакстонов, был достоин большего. В дом приглашали одного врача за другим, и все они, еще не забывшие недавней войны, повторяли одно и то же. Состояние Ханны вполне естественно для человека, испытавшего шок. Один из докторов после консультации отвел Тедди в сторону и сказал... Самый настоящий шок, интересный случай. Ваша жена полностью отстранилась от всего окружающего. И как ее вылечить? Доктор сочувственно покачал головой. Я бы и сам заплатил, чтобы узнать. Деньги не проблема. Кратко информировал Тедди. Там ведь была еще одна свидетельница, уточнил врач. Да, сестра моей жены. Сестра. Что-то записывая, повторил врач. Прекрасно. Они близки? Очень. Доктор поднял палец. Привезите ее сюда. Разговор. Вот лекарство от такого рода состояния. Вашей жене необходимо говорить с человеком, испытавшим то же самое. Тедди последовал совету и несколько раз подряд пригласил Эмилин Вривертон, но она не приехала, не смогла. была чересчур занята. Не понимаю, как можно так относиться к родной сестре, спросил ты Идиудыбора однажды вечером. И это после всего, что Ханна для нее сделала. Я бы не волновалась, ответила Дебора. Судя по доходящим до меня слухам, даже хорошо, что Эмилина от нас далеко. Поговаривают, она стала на редкость вульгарной, уходит последней с любой вечеринки, шляется, не пойми с кем. Дебора не лгала. Эмилиан снова погрузилась в ночнойу жизнь Лондона, на этот раз с головой. Она стала душой всевозможных вечеринок, снималась в кино: фильмы ужасов, мелодрамы, в основном в роли обманутой кем-то рабовой женщины. Странно шептали злые языки, что Ханна так убивает цепарубе. По Непонятно, почему это она переживает его смерть гораздо тяжелее, чем сестра. Вроде поклонника-то потеряла именно Эмилин. На самом деле Эмилин было не легче. Просто она страдала как умела, хохотала без удержу и пила без меры. Говорят, в день ее гибели на Брейнтри Роуд полиция нашла в машине початую бутылку бренди. Лакстоны замяли дело.、И、если что и можно было купить в то время за деньги, так это закон. «Может, и сейчас так. Не знаю». Хань не сказали не сразу. Эстелла боялась, что это слишком опасно, и Тедди согласился, потому что роды были уже близко.